Вселенная покровительствует храбрым. Когда ты примешь решение раз и навсегда поднять свою жизнь на высший уровень, сила твоей души будет направлять тебя. краман полагал, что путь каждого человека предначертан ему с момента рождения. Этот путь ведет к магическому месту, наполненному сокровищами. В воле каждого человека — находить в себе мужество, идти по этому пути. Раман поведал мне одну историю, которую я хотел бы передать тебе. Когда-то в Древней Индии жил злой великан, у которого был волшебный замок на берегу моря. Пока великан сражался в войнах вдалеке от дома, дети из ближайшей деревушки устраивали себе веселые игры в прекрасном саду великана. Настал день, когда великан вернулся и прогнал всех детей из своего сада. «Никогда больше не возвращайтесь сюда!» — кричал он разъяренно, захлопывая гигантскую дубовую дверь. Пришла злая и холодная зима, присущая северу Индии, и великан заскучал по теплу. Весна вернулась в деревню, но ледяное дыхание зимы не ушло из сада. И вот однажды великан почувствовал из окна аромат весны и солнечное тепло. Весна, наконец, вернулась, воскликнул он и выбежал в сад. Но он не готов был увидеть то, что ждало его там. Деревенским детям все же удалось перелезть через мраморную стену, и они опять играли в саду. Именно их присутствие превратило холодную опустошенную землю в роскошный, буйно цветущий сад, наполненный розами, нарциссами и орхидеями. Все дети играли и смеялись от радости. И только один маленький мальчик намного ниже ростом всех остальных детей, не смог преодолеть стену. Он плакал. Великану стало жаль мальчугана, и в первый раз в своей жизни он пожалел о своих скверных поступках. «Я помогу ему», — сказал он, и побежал к ребенку. Когда все остальные дети увидели приближение великана, они, испугавшись, убежали из сада, и только крошечный мальчик а стал на месте. «Я не дамся», — прошептал он. «Я буду отстаивать наше место для игр». Приблизившись к мальчику, великан раскрыл объятия. «Я твой друг», — сказал он. «Я пришел помочь тебе преодолеть стену и попасть в сад. Теперь это будет твой сад». Маленький мальчик был счастлив, и, сняв с шеи золотой обруч, которую он всегда носил, протянул его великану. «Это мой талисман», — сказал мальчик. «Я хочу, чтобы его носил ты».